В Японии на ужин варю спагетти. Вчера, вчера в Токио, я готовил японским друзьям на ужин спагетти. Все, что нужно, закупил в супермаркете для иностранцев. Вот что я купил. Томатную пасту, томатный соус, зеленый и красный перец, грибы, базилик, банку черных оливок без косточек, макароны, оливковое масло... 400 граммов мясного фарша, немного сливочного масла, две бутылки красного вина и сыр пармезан. Я принес продукты домой к одной своей японской подруге. Все остальное нашлось у нее. Три желтые луковицы, орегано, петрушка, сахар, соль и перец, чеснок. Потом стал готовить спагетти. Я резал, открывал, перемешивал, пока из кухни не запахло спагетти. Запах, как в десятках американских кухонь, где я готовил спагетти больше 20 лет, отличалось лишь одно. В нескольких футах от моей стрепни в ведерке с водой плавали крошечные живые угри. Никогда еще я не готовил спагетти в обществе угрей. Они выписывали круги, словно научно-фантастические отпрыски спагетти».